Глава 30. Через час допрос был окончен. Петелина развернула листки с протоколом к Глебу Суханосову и объяснила: "В конце напишите: "С моих слов записано верно" и распишитесь на каждой странице". Суханов осторожно прикоснулся к бумагам, словно боялся обжечься. "Я прочту?" Следователь в примиряющем жесте развела ладони. "Ваше право". Пока Суханов вчитывался в свои показания, Елена отошла к дивану. Где на маленьком столике Марат приготовил для неё кофе. Оперативник оставался в кабинете, опасаясь неадекватного поведения подозреваемого в убийстве. Он тихо спросил Марат. Елена пожала плечами. От тёплого кофе её отвлёк звонок мобильного. Номер она узнала. В начале расследования она раздала визитки сотрудникам киностудии в надежде получить дополнительную информацию. Самой словоохотливой оказалась Ирина Юшкевич. Художница по гриму горела желанием помочь следствию и делилась тайнами закулисной жизни студии. Ланская мне рассказала, что её расспрашивали про Суханосова. Без предисловий начала Юшкевич. Мы многих опрашиваем. Ланская не знает главного. Весной Нестеренко сделала аборт. Так и Суханов хотел ребёнка, а Олеся карьеру. Он избил её сильно. Я накладывала грим на синяки и могу подтвердить. Уточнив детали, Петеля навернулась к рабочему столу. Сухановс взялся за ручку, собираясь подписывать протокол, однако следователь забрала у него бумаги. "Мы не закончили", объяснила она и села напротив подозреваемого. С минуту молчала, заново изучая лицо домашнего садиста. Затем включила диктофон и задала вопрос в лоб. "Гражданин Сухановс, когда ваша жена забеременела, вы были против аборта?" Сוחанос отпрянул, опустил взгляд, сцепил ладони. "Леся всё сделала без меня. Пошла и сделала, даже не предупредила. И вы её избили? Отвечайте". "Не удержался, ударил. Это был единственный раз". Свидетель рассказал о пяти синяках: два на лице и ещё на груди и бёдрах. "На меня что-то нашло, но я извинился перед ней, стоял на коленях, умолял о прощении". Этот факт я тоже отмечу в протоколе, холодно заверила следователь. Перейдём к подробностям. Петелина дотошно выяснила все обстоятельства семейной ссоры, закончившейся побоями. Картина получилась неприглядная. Оформив окончательный протокол допроса, разъяснила Суханосову его статус в качестве подозреваемого и пригласила криминалиста для взятия пробы ДНК и снятия отпечатков пальцев. Когда с формальностями было покончено, она отпустила Суханосова под подписку о невыезде. Сценарист вышла из кабинета 5 с опаской Сценарист вышел из кабинета 5, с опаской поглядывая на Валеева. Марат не даумевал. Почему его можно было закрыть на двое суток, проверив чулки, а вдруг они те же самые? Другие. А за избиение супруги Нестеренко его простила, а мы расследуем убийство. Тогда он её побил, а сейчас убил, настаивал Марат. Не забывай о первом убийстве. Допустим, Суханосов мстил жене, но причём тут Рудакова? Два убийства совершены как под копирку. Он мог убить первую жертву для отвода глаз. Он же сочинитель детективов, человек с больной фантазией. Не сходится. В первом случае всё чисто, на него ничто не указывает, а с Нестеренко скандал у ресторана. Зачем? Если это он, то должен был сделать всё так же тихо и позаботиться о балебе. Ну не знаю, покачал головой Валеев. Тогда надо трясти Сорокина. Приводя в порядок бумаги на столе, Елена сжала губы, задумалась, затем посмотрела из-под опущенных ресниц. «Марат, помоги понять мужскую логику. Месть за аборт – это сильный мотив. Как бы ты поступил в подобном случае?» «Понимаешь, моя бывшая, она так воспитана, что никогда аборт...» «Речь не о ней, а обо мне», – Валеев опешил. «Ты беременна? Думаешь, я настолько стара, что не способна на это?» Нервно усмехнулась Елена. Валеев вконец растерялся. "Нет, Лен, я хотел сказать, если ты, если это иди уже". Махнула рукой Петелина. "Мне действительно пора заняться Сорокиным".